Эпилог. Два года спустя. Тссс! Чур громко не говорить. У него характер весь в папочку. Проснется и завоет сиреной. Воля и Тата на цыпочках следовали за мной в комнату для гостей, что нам с Дэмом выделила Стефа и где сейчас спал наш сын Саймир. Сегодняшние наши посиделки в доме вожака Верберов проходили как раз в честь его дня рождения. Саю исполнялся годик. И по этому случаю Стефас собрала все наши семьи, хотя ей очень редко требовался повод. Мы с демом и Саем... Да-да, имя выбирал его неугомонный дядюшка, что грозил всеми мысленными и немысленными карами, если мы на него не согласимся. Телепортировались сюда около часа назад. Воля с Яром и их детишками Глебом и Аней тоже только недавно приехали с Пересвета а Тате с Миром и ходить далеко было не нужно, так как их домик располагался неподалеку. Пока наши мужья помогали Михаилу накрывать на стол, делали мы это по очереди, и сегодня выпал черед мужчин готовить угощение. А Стефочка развлекала наших детишек, я решила показать сестрам рожки сая что с недавних пор стали непроизвольно вылезать каждый раз, когда он засыпал, и не мог себя контролировать. Демрестель гордился этими рожками, утверждая, что обычно у огненных демонят они появляются только в пять лет и раза в два меньше. «Ой, точно! Все, как ты рассказывала!» округлила глаза таточка и чуть ли не захлопала в ладоши. «Такие маленькие, черненькие! А можно потрогать?» Я даже крикнуть «нет» не успела, как она прошлась пальчиком по одному из рожек, и тут же в комнате раздался громкий плач. Дверь резко распахнулась, и в комнату влетел мой демон, который, не обращая внимания на присутствующих, сразу же бросился к сыну и схватил его на руки. «Ух, эта мамочка не дает малышу поспать! Я же тебя только уложил, и все опять по новой!» дем послал мне хмурый взгляд и направился на выход из комнаты. А маленький демоненок, которого он держал в руках, тут же прекратил лить слезы и, пока папочка не видит, показал нам троим язык. «Папенькин сынок», — прошептала я и скривила рожицу ему вслед. Сестры дружно заржали, потешаясь над нашими семейными разборками. Когда Сайлаш два года назад на нашей свадьбе в аду говорил «Тост», где жила у мне терпение, упоминая ужасный характер малышей демонят я ему не поверила и громко смеялась зря зря теперь смеется он когда домристель начинает заводить разговор о пополнении семейства, а я прячусь по углам и прячусь не очень успешно надо заметить руки сами потянулись к животу, где неделю назад зародилась новая жизнь, о которой пока никто не знал. Своему демону я хотела сообщить сегодня ночью и была уверена, своими радостными воплями он пол на уши поднимет. «Вот вы где прячетесь!» В комнату вошла Стефа и уселась на кровать. «Я вас уже пару недель не видела. Рассказывайте, что нового?» «А можно я первая?» Присела с ней рядом таточка, долго ерзая на месте, пытаясь удобно расположить свой уже не немаленький живот. «Можете меня поздравить? Я взяла академ в универе, амир закрыл свою крупную сделку, и теперь, и через пару дней, мы вчетвером, тут она приобняла себя за талию. Едем на острова, валяться на пляже, пить кокосовый сок и радоваться жизни». «Ура! Поздравляю!» – наперебой заговорили мы, обнимаю сестренку. «А у меня тоже хорошая новость!» поделилась ольга когда все угомонились. Глеб Михайлович решил отойти от дел и посвятить всего себя внукам. А пост Верховного Инквизитора Святого Отдела переходит теперь к Яру. «В качестве первого закона я выбила у него льготы по пересечению границы для всех ведьмочек нашего Ковина. Теперь никакой бюрократии в случае поездки в Пересвет». «Ура!» Теперь пришла очередь воли терпеть наши обжиманцы. «Дело за малым», — подхватила Тата, у которой аж глаза загорелись. «Включите в инквизиторский перечень разрешенных заклятий по часун У меня временами руки чешутся наслать его на мира, когда он заслуживает, но эта косолапая морда все время угрожает мне инквизицией. Вот я оторвусь». Мы дружно рассмеялись, представив, как огромный вербер убегает от своей разъяренной беременной женушки, пытающейся бросить в него луч с заклятием. Когда пришла моя очередь рассказать родным о своем интересном положении, внезапно раздался звон, будто что-то упало на пол и разбилось, заставив нас четверых подскочить на месте. — Мамочка, я не плетем! — в комнату влетела Лиза, дочь Таты и Эмира. Там стоял сялик и я его взяла в лючке, а гъеб меня талькнул, и сяик я сбився. Осознав, что Стефу лишили ее вещего шара, мы с сестрами в запричитали. «Великая, великая богиня Селена, великая богиня Бенедикта, великая богиня Адалина. А великих богинь Тли-Стуки?» Лиза вытянула вперед руку, показывая три пальчика. — Нет, солнышко! — Стефа поднялась с кровати и подхватила ее на руки. — Великая богиня всего одна, но каждая ведьма зовет ее своим вторым ведьминским именем. — А насчет шара не переживайте, мне Мишка новый у оракулов раздобудет Так ты у меня, Бенедикта! — в голос заржал стоящий в дверях и подслушивающий нас Мирослав. Его смех подхватили дем с Саем на руках и Яромир, что стояли позади. «Если будешь смеяться...» Тата, изобразив грозный взгляд, подошла к мужу и ткнула его кулачком в грудь. «Я сделаю все возможное, чтобы у нас родилась вторая девочка, и мы втроем будем мучить тебя до конца жизни». В ответ он притянул ее к себе и нежно поцеловал в губы, заставив растаять от счастья. «Тогда сразу после ее рождения мне придется хорошенько потрудиться, чтобы заделать тебе хотя бы одного своего союзника». Тата сразу покраснела чуть ли не до корней волос и спрятала лицо на груди у мужа. В этот момент в комнату вошел Михаил, у которого на шее разместился их со Стефой сын Алекс, а за руку Вербер держал воленную дочурку Анечку которая уже в полтора года обладала дедовским тяжелым инквизиторским взглядом. — Вам всем особое приглашение нужно? — улыбаясь, спросил вожак Верберов. Зовем, — Зовем-зовем вас за стол, а никто не идет. — Дя! — резко кивнула Анютка, не отпуская руки оборотня. — А слушаться ее мы, естественно, не могли. Сам Яр порой побаивался свою дочь, когда она, отдав приказ, тыкала в него свой пухленький пальчик и прищуривала глазки. Ушло еще минут пятнадцать, пока наша шумная компания расселась вокруг огромного стола, что стоял посреди гостиной и вмещал всех членов нашей семьи. «Прошу минуточку внимания», – застучала ложкой по бокалу Яромир, и, дождавшись, когда все, включая детей, затихнут, Продолжил. Прежде, чем мы накинемся на эти божественно пахнущие стейки... Да, вы не ослышались. Мужской фантазии на большее не хватило. Я хотел бы сказать тост за истинных виновниц того, что мы сегодня собрались здесь вместе. За ведьмочек Звягинцевых, что сделали нашу жизнь ярче, наполнив ее любовью и детским смехом. Воля, не сдержав слез, схватила его за рубашку и, притянув к себе, поцеловала. «Воу-воу! Я тоже хочу выпить!» Поднялся Мирослав и, подняв бокал, взглянул на Тату. «За ведьмочек, которым под силу даже приструнить зверя, живущего внутри мужчины». Он оскалился, сверкунув острыми зубами, и громко рассмеялся, когда Тата сделала то же самое. Подняв ее с места... Мир дотронулся до ее живота и, наклонившись к ее лицу, нежно поцеловал. но ну все, моя очередь!» — не выдержал мой демон и тоже встал, повернувшись в мою сторону. «За ведьмочек, что даже ад способны превратить в райское местечко!» Я расплылась в широкой улыбке и, поднявшись, крепко обняла его за шею. В этот момент меня переполняло такое умиротворение и любовь, что словами не передать. Михаил притянул к себе Стефу и, не отрывая от нее полного любви взгляда, добавил. За ведьмочек, что умеют прощать. Идиллию разрушили голодные дети. хочу узе кусать!» — громко закричала Лиза, потянувшись за огромным куском мяса, что лежало на Мировской тарелке. «Дя!» — поддержала ее Анютка и грозно уставилась на Яра. Из комнаты для гостей, где сейчас должен был видеть десятый сон наш сынок, раздался громкий плач. Демристель вздохнул и отправился проведать Сая. А мы все дружно накинулись на угощение, прерывая громкие чваканья веселым смехом. За окном уже смеркалось. Городок проточная ложился спать. И только в большом доме, расположенном на территории верберов, еще долго горел яркий свет и не умолкал детский смех, даря счастье его обитателям. Конец книги, но не истории.